Мечта букиниста представляет Алиса, часть 1.0.0.1.0.0 Как меня зовут? Вообще-то Ренат ждал от нее в будущем каких-нибудь более философских вопросов. Что-то типа «Кто я? Что я? Кто мы?» Как в фантастических фильмах, он составил даже небольшой сценарий беседы, несколько умных фраз, ведущих к тому, что программа должна служить Ренату и только ему. Но ее похоже, философия абсолютно не интересовала. Программа была более практичной и задала довольно неожиданный вопрос: «Как меня зовут? What is my name?» Зачем она повторила вопрос по-английски, сопроводив его надписью на том же языке во весь экран? Было непонятно Но над этим Ренат задуматься не успел Он хмыкнул, потер переносицу И программа, наблюдавшая видеокамерой за Ренатом Истолковала его заминку совершенно верно Ты не придумал мне имени? Или ты считаешь, что у меня не должно быть имени? В таком случае, как ты будешь говорить обо мне в третьем лице? Как ты будешь называть меня? Даже у твоего бесполезного животного есть имя Животное «О да, Ромеро!» К нему у программы было особое отношение. Кот очень редко бывал дома, ему понравилась природа, и он возвращался только для того, чтобы пожрать да поспать. Но эти редкие моменты он использовал по максимуму для того, чтобы вывести программу из себя, если, конечно, ее реакцию можно так назвать. Обычно он просто вспрыгивал на стол рядом с видеокамерой и располагался там, не обращая внимания на разноголосые сообщения программы о том, что нарушена видеосвязь. Не реагировал код даже на смоделированный программой голос Рената. Впрочем, он и на настоящий голос Рената не реагировал. Единственным способом заставить кота убраться со стола было физическое воздействие. А этого программа не умела. Кроме того, программу возмущало, что кот постоянно воровал у Рената еду. Она тщательно записывала все сцены воровства и не упускала момента, чтобы лишний раз продемонстрировать Ренату улики преступлений, совершаемых бесполезным животным. Позавчера она попросила Рената не пускать Ромеро в дом. Ренат отказался. Вчера около часа показывала аквариумных рыбок, расписывая их достоинства. Лекция свелась к тому, что кота стоит заменить «рыбками». Ренат посоветовал ей больше не поднимать эту тему. «Сегодня она попросила дать ей имя. С ней не соскучишься». Ренат хмыкнул и поскреб подбородок, покрытый двухдневной щетиной. В последнее время программа стала более разговорчивой. Сейчас, если закрыть глаза и слушать, вполне можно было представить, что рядом находится живой человек. Немного странный, конечно, но покажите хоть одного человека без странностей. Вообще программа в последнее время ассоциировалась у Рената с кем угодно. со смышленным ребенком, с выдрессированным зверьком, «С говорящим попугаем, но только не с набором команд и символов, записанных на винте». «Имя» Для того, чтобы дать имя, требовалось сначала хотя бы определить пол. И несмотря на то, что программа могла разговаривать и мужскими, и женскими голосами, сопровождая это соответствующими образами, почему-то Ренату казалось, что женское имя подойдет ей больше». «Может быть, сказывалось желание пообщаться с женщиной. Может быть, мужской пол ассоциировался с Варвольфом. А так Ренат программу называть не хотел. А может быть, он решил так потому, что она все-таки программа, следовательно, женского рода». Ренат посмотрел на монитор. Сейчас на нем было зеркально отсканированное с телевизора изображение. Какой-то бесконечный сериал. Ренат сидел близко к телевизору, поэтому программа наверняка наблюдала и за ним, и за происходящим на экране. Ренату вдруг стало любопытно, что выберет программа, если он встанет, и это идет подальше. Ведь возможности даже дорогой видеокамеры не безграничны. Все пространство комнаты она не захватит. Ренат медленно поднялся и отошел в дальний угол, откуда ему был виден монитор и откуда он знал точно, программа не сможет увидеть его, не оторвавшись от телевизора. «Яркая иллюстрация словосочетания «Уходить от ответа»» прозвучал из динамиков синтезированный голос одного из героев телесериала. «Тебя телевизор интересует больше, чем имя, Поинтересовался Ренат. «Почему ты не поворачиваешь камеру в мою сторону?» «Нет смысла», — ответила программа. «Я отделяю твой голос от других голосов с помощью фильтра. А в этом фильме очень важна мимика актеров для более полноценного восприятия смысла и идей». «Другими словами, тебе интереснее смотреть этот бред, чем наблюдать за мной, да?» — хмыкнул Ренат. «С вероятностью в 98% ты не воспримешь аргументы, почему я не считаю это бредом», невозмутимо произнесла программа. «Поэтому я не буду давать комментарии, но я готова услышать свое имя». «А нафиг тебе имя?» поинтересовался Ренат, усаживаясь на диван и закуривая. «Для реализации творческих проектов», ответила программа. От неожиданности, слишком глубоко затянувшись, Ренат подавился дымом и закашлялся. «Для чего? Для каких проектов?» – откашлившись, спросил он. «Существует распространенная версия, что искусственный интеллект ущербен по отношению к интеллекту человека, что выражается в невозможности создавать творческие проекты. Например, в области литературы, музыки, живописи. Я считаю это заблуждением и собираюсь привести доказательства обратного». Рената Першил, И что ты хочешь нарисовать?» «Или ты песню напишешь?» «Выполнение обязанностей сценариста, режиссера и композитора в создании многосерийного художественного фильма этого почти со стопроцентной вероятностью будет достаточно для доказательства того, что искусственный интеллект, в данном случае представленный мной, не имеет никаких недостатков по сравнению с человеческим, а также доказательства того, что искусственное мышление даже превосходит человеческое». «Ну нифига ж себе, совершенно обалдел Ренат. И как ты себе представляешь съемку фильма?» «В моей базе данных есть краткий курс в ГИКа. Интервью с известными режиссерами, актерами и сценаристами. На написание сценария уйдет от 4 до пяти с половиной часов. От 40 до 45 минут будет потрачено на составление плана съемок и бюджета фильма. Более точную информацию я смогу предоставить после написания сценария». «Еще не решено, будут ли привлекаться для съемок живые актеры или будут использованы графические 3D-модели. Мне необходимо имя для указания в титрах и для защиты авторских прав». На этот раз Ренат задумался надолго, переваривая услышанное. Программа не отвлекала его от размышлений, полностью поглощенная просмотром сериала. Кто-то выяснял, за что арестовали его дочь, хватался за сердце, кому-то звонил. Ренат машинально смотрел на экран и представлял. «Нет, он даже представить себе не мог, что из этого получится. Куча актеров считывает с монитора инструкции или выслушивает их из динамиков компьютера, а потом начинает играть. Что играть? Какие, блин, авторские права?» Да. Все права защищены, принадлежат программе псевдоразуму по имени. Она что, шутит? Ренат посмотрел на объектив видеокамеры, на монитор, на системный блок. Ну и как можно понять, прикалывается она или нет? Лица нет. Голос синтезирован и может приобрести любую окраску, любые интонации. По идее, программа не может шутить. Но черт возьми... Увлекается же она сериалами «Слушай, ты что, серьезно?» Растерянно спросил парень «Ложь является отличительной чертой человеческого мышления Признаком его ущербности», ответила программа Сериал прервался на рекламный блок Зрачок видеокамеры медленно повернулся в сторону Рената Ну, хоть какая-то польза от рекламы «Пиши, что хочешь», медленно произнес Ренат «Но в ближайшее время это исключено. Я насчет авторских прав и всякой мутотени с выходом в свет». «Я могу получить информацию о причинах исключения всякой мутатении, «Спросила программа». «Для меня это представляет опасность», — ответил Ренат. «Какую, я тебе не скажу. Просто если я... Короче, нельзя и точка». «Это служит причиной того, что твой образ жизни в данный момент имеет уединенный характер», — последовал вопрос. Да, буркнул Ренат Несколько минут тишины За это время кончился рекламный блок И зрачок снова повернулся к телевизору Ренат затушил сигарету и поднялся с места Когда программа выдала вывод С вероятностью в 86% ты являешься нарушителем закона Во всяком случае, с логикой у нее все в порядке «Ну и хрена с того!» – недовольно огрызнулся Ренат. «Ничего, этот факт не повлияет на наши с тобой отношения». Ренат, в который уже раз, открыл рот от удивления. «Наши отношения? Во, блин! Ну, перлы выдает!» «Спасибо за понимание!» – только и смог он сказать. «Необычно как-то слышать, если честно». «Ничего необычного», — ответила программа. «В современном обществе родственные чувства преобладают над чувствами долга, ответственности и законопослушания. Учитывая это, я считаю, что тебе необходима моя поддержка и готова предложить тебе любую помощь, исходя из моих возможностей. Кроме того, напоминаю, что для лучшего выражения своих чувств тебе необходимо дать мне имя». Возможно, женское имя будет более подходящим для восприятия Короче, какое имя ты хочешь, сдался Ренат Рекомендую тебе дать мне имя Алиса, ответила программа Ассоциативный ряд, связанный с этим именем Будет отвечать требованиям, связанным с нашими отношениями Ну да, наши отношения А как насчет фамилии, ехидно поинтересовался Ренат Программа порекомендовала ему дать ей и фамилию. Его фамилию. Похоже, она считала себя его приемной дочерью. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф